Глава восьмая. Тайная сходка. Все свободное время Мич тратил на подготовку подвала. Он трудился больше, чем обычно. Мало спал, но не чувствовал усталости, наоборот. Каждое утро просыпался в лучшей форме, чем накануне, в отличном расположении духа. Прежде чем запереть вечером магазин, он спускался в подвал и передвигал там столики, по-новому расставлял диванчики, стулья и кресла перед воображаемой сценой на которые представлял Матильда и мадам Ательто. Потом, когда делать было уже нечего, сортировал книги на полках или составлял списки для чтения. На третий по счету вечер помочь ему пришла Матильда. Потом она приходила еще и еще. Она появлялась без предупреждения и все делала по-своему. Меч быстро зарекся что-либо ей советовать. Она взяла на себя оформление помещения, раскопала на барахолке комплект старых плакатов, с рекламой концертов групп, музыку которых в жизни не слушала. «Пинк Флойд», «Роллинг Стоунс», «Супер «Абба», «Гансен Розас, «Нирвана», «Рэм», Визер. Гвоздем коллекции был портрет Фредди Меркурия во всем белом, держащий в микрофон так близко к будто словно собрался его проглотить. Фредди она повесила за барной стойкой. Мич не пытался узнать, зачем все это нужно и как эти плакаты помогут успеху вечеров, посвященных чтению. Она как будто знала, что делает. Ее задор и оптимизм поднимали ему настроение. С работы она рассказывала ему, как протекает учеба, какие предметы ей интересны, какие вызывают скуку, каков механизм действия противовоспалительных средств, каковы побочки от аспирина, как много обещает открытие некой чудодейственной молекулы в области лечения определенных видов рака. Когда ей нечего было рассказать, она падала в кресло и читала, что-то насвистывая. Бывало, она пропадала часа на два, а потом возвращалась таким беспечным видом, словно отсутствовала всего несколько минут. В конце концов, Мич уяснил о Матильде две вещи. Во-первых, для нее невыносимо было простаивать без дела даже мгновение. А во-вторых, она ненавидела тишину. В порядке бунта, или чтобы ей досадить, он прилепил рядом с Фредди Меркви афишу с оригинальной обложкой романа «1984». -й». В следующее воскресенье они проспали допоздна потом мич повел матильду прогуляться по берегу реки когда они шли по мосту он вдруг остановился матильда почувствовала это и сразу оглянулась между ними было всего несколько сантиметров она прищурилась гадая с какой стати он решил бросить ее прямо на мосту лучше было не дать ему возможности объясниться а выпалить на опережение что ей все равно что у нее тоже куча дел не говоря о том, что она запустила учебу, посвящая все вечера ему. Все это пронеслось у нее в голове, пока Мич молча на нее смотрел. Оказалось, что у него и в мыслях не было уходить наоборот. Он собирался ей сказать, что она сейчас даже красивее, чем всегда. Вспыхнувшая от смущения, Матильда повисла на его руке, забыв про заготовленную отповедь. «Болтаешь не весь что? Боишься, что ли? Все будет хорошо», — пообещала она. Той стареющий Дон Жуан заполнит паузы бренчанием на гитаре, а в своих приятелях, я уверена, эти не полез за слом в карман. «Сколько их будет, по-твоему?» Не успокаивался Мич. Я приглашала десятка два». Она подняла глаза к небу, шевеля губами. «Нет, целых двадцать пять. И этим велела приводить друзей. Я очень старалась их заинтересовать. Им уже не терпится оказаться среди немногих избранных, просеянных через сито. Учти». «Не ты один страдаешь от цензуры. На факультете теперь запрещено обсуждать политику. Но можешь не сомневаться, те, кто придет, не станут сдерживаться». «Если допустить, что каждый из твоих гостей притащит с собой еще хотя бы одного, то наберется добрая полусотни голов. Вместе с рекрутами Вернера получится та самая сотня. Полна коробочка». «Скоро узнаем, ждать осталось недолго», — ответила Матильда. «Сто не сто шестьдесят человек собралось». 32 со стороны Матильды, 26 со стороны Вернера. Плюс к этому мадам Ательтоу уговорила прийти хозяйку книжного магазина, пообещав той много полезных сведений. Наконец пришла мадам Берголь, для которой немыслимо было упустить такую возможность. Мич рассчитывал на большее, но для дебюта вполне годилось и это. Мадам Ательтоу сохранила сноровку. Она в первоклассном учительском стиле описала последствия закона HB 1467 остановившись на вреде от него для общественного сознания и объяснив причины, политические, неморальные, повлиявшие на его появление. Этим надуманным предпосылкам она противопоставила мотивы авторов запрещенных книг, которые, представляя самые разные культуры, страны, эпохи, стили и жанры, старались делиться в своих книгах мыслями о человеке, отвергая право сильного, варварства, неравенства, стремясь к торжеству терпимости, справедливости и свободы. Она была неутомима. Мич силился вспомнить, была ли она столь же пламенной, когда он у нее учился. Мадам Атель Тоу цитировала авторов и тексты, восстанавливавшие в правах нюансы. Потом она несколько театрально выдержала паузу и повернулась к книжным полкам, подавая пример студентам, готовым восторгаться сотнями запретных наименований. Хозяйка книжного магазина, приглашенная ею, сидела с разюнутым ртом, не скрывая изумления и гадая, как ее коллега умудрился собрать и, главное, скрыть столько запрещенной литературы. Но долго раздумывать об этом ей не пришлось. В почти что благоговейной тишине на сцену вышла Матильда. Мич обменялся улыбкой с Вернером, ища в его проказливом взгляде подтверждение своим мыслям. Не иначе две женщины отрепетировали свое выступление, иначе откуда такая безупречная синхронность? те ничего не оставили на волю случая. Матильда прошлась между рядами, с безразличным видом и сумелым покачиванием бёдер, раздавая список названий, которые она и ее сообщница составили для следующего заседания клуба. Участникам предлагалось без промедления поразмыслить над вопросами, поднимаемыми в этих запрещенных для них текстах. Список включал Смятение чувств» Стефана Цвейга, «Постороннего» Альбера Камю, «Любовника» Маргарет Дюрас, «Начинается ночь» Майкла Каннингема, «Падение дома Ашеров» Эдгара Аланопо По и «Рассказ служанки» Маргарет Этвуд. Раздав все листки, Матильда уселась на спинку кресла лицом к собравшимся. Скрестив ноги таким образом, чтобы мужская часть зала не отрывала от нее глаз, она заставила всех умолкнуть, подождала немного и повела речь о достоинствах запрещенной властями свободолюбивой литературы. Вернер был в полнейшем восторге от нее самой и от ее выступления, которым он не находил изъянов. Ему нравилась музыкальность ее голоса и ритм речи, которым она владела не хуже опытной певицы. Немного погодя, Матильда открыла дебаты. Человек десять студентов выступили друг за другом, но ни один не смог тягаться с мадам Ательто и Матильдой. Ближе к десяти часам вечера пришла очередь Вернера, который схватил гитару и первыми же аккордами привел Мича. Чрезвычайное удивление. Подожди, это он еще не разошелся, прошептала ему мадам Ательтоу. Собрание завершилось около одиннадцати. Студенты расходились воодушевленные, каждый с книгой по своему выбору, урыченный мечем. Вернер удалился по тротуару под руку с мадам Берголь. Мадам Ательтоу села в машину у хозяйки книжного магазина. Примера оказалась успешной. Студенты обязались прийти на следующее собрание, назначенное на понедельник, и привезти с собой новеньких. меч и Матильда на обратном пути больше молчали. Через несколько дней к Мичу пожаловал антиквар, продавший ему помещение под книжный магазин. На нем было пальто с воротником из искусственного меха, делавшим его похожим на поиздержавшегося мафиозе, прикидывающегося модником впечатление усугубляли смазанные маслом и зачесанные на бок чтобы скрыть плешь волосы его физиономия раньше лишенная какого либо выражения теперь кривилась при приветствии в непонятную гримасу он прошелся по магазину насвистывая и приподнимая то плечи то брови меч принял было это за нервный тик ищите что то конкретное спросил он посетителя нет ответил антиквар Так, прогуливаюсь. Хорошо здесь у вас, чистенько, очень чистенько. При мне здесь вроде бы было меньше места. Вы потрудились на славу. Книги занимают меньше места, чем антиквариат, напомнил ему Мич, гадая о цели его визита. Ну как? Вы разобрались, что там? Где? Спросил Мич. В помещении за кирпичной стеной. «Если я правильно помню, эта история восходит к тому, кто здесь находился до вас». «Именно так». «Нет», — соврал Мич, — «мне не досуг интересоваться тем, что вы сами назвали легендой». «Странно как-то», — молвил антиквар. Теперь его тик распространился народ. Верхняя губа то и дело наползала на кончик носа. «Мне почудилось, что вы подолгу пропадаете в подвале». Оттуда даже доносили звуки, похожие на удары киркой. «Вы за мной шпионили?» «Нет, просто оказался поблизости». «В заднем дворике». «Я выношу туда мусор», — объяснил антиквар. «Я живу в доме позади вашего». «Впервые слышу». «Так а, мне послышались удары киркой по кирпичу?» «Вы сами ответили на свой вопрос». «Еще более странно и достойно сожаления». Вздохнул антиквар. Он возобновил прогулку между тумбами с книгами, все громче свистя при каждой остановке, когда делал вид, что интересуется той или иной обложкой. Он бы с успехом прошел пробы на роль мелкого мошенника, низкосортной киноподелки. «Чего вы, собственно, хотите?» не выдержал Мич, никогда еще не сталкивавшийся с такой надоедливостью. «Тоже не хочу продешевить. У вас передо мной должок, видите ли. Мне нужно место, чтобы складывать вещи, к которым я привязан. Было бы непрактично искать его где-то далеко. Я мог бы снять у вас это помещение по сходной цене». «Снять несуществующее помещение — это как-то странно». «Давайте перестанем поясничать. Кто были все те люди, собравшиеся у вас недавно вечером. И куда они подевались после закрытия магазина? — Все-таки шпионите. Эти люди, как вы сказали, студенты, они пришли на сеанс чтения, состоявшийся прямо здесь. Я сдвинул для этого тумбы. — Представляю, какая была теснота. — Как это увлекательно. Сеанс чтения. Можно в следующий раз по-соседски к вам напроситься? Гнул свою антиквар, уже начавший изрядно действовать митчу на нервы. Будь вы студентом, почему нет? Не надо говорить со мной таким тоном. А то я решу, что вы не хотите оказать мне услугу. Что конкретно вы хотите хранить? Разное старье. В моем возрасте становишься сентиментальным. У меня набралось много всякого. Никак не решусь от всего этого избавиться. Согласен. Перестанем друг с другом хитрить. Кому, как не вам, прекрасно известно о существовании этой комнаты? Ведь вы ею пользовались. Как я понимаю, место, где сейчас находится ваш товар, больше вас не устраивает. Не желаю знать, по каким причинам. Вот вы решили, что подвал моего магазина послужил бы идеальным тайником. Сожалею, но вынужден вам отказать. Увидите, вам придется об этом пожалеть. Повторяю, мои окна выходят во дворик. «Если передумаете, вам будет достаточно свистнуть». Антиквар подмигнул, вероятно, тоже тик, и удалился. После его ухода Мич испытал странное неприятное чувство, не проходившее до самого вечера. Сначала он хотел посоветоваться с Матильдой, но в конце концов решил, что лучшим советчиком окажется Вернер. Профессор музыки не ожидал увидеть после конца занятия Мича. Он усадил его на террасе кафе, и Мич поведал ему за пивом о посетителе, побывавшем днем в его книжном магазине. «Прямо так сказал, вы пожалеете?» «Прямо так», — подтвердил Мич, рассматривая свои ладони, словно ища между линией жизни и линией удачи решение, заботящей его проблемы. Вернер допил свою кружку. «Блеф», — заявил он, утерев рот тыльной стороны руки. «Его среди нас не было, он не в курсе дела». Знает только, что было собрание. Собрание, насколько мне известно, пока еще не под запретом. Думаю, ваши опасения беспричинны. «А как считает ваша подруга?» С ней я еще этого не обсуждал. «Понятно», — бросил Вернер. В отличие от него, Мич мало что понимал. Тем вечером она была на высоте. Настоящее открытие. «Как спелись эти две? У вас с ней все хорошо?» «Полагаю, да», — ответил Мич, хотя не был в этом уверен. Вернер позволил ему расплатиться и встал, предвкушая, как вскоре снова будет играть на гитаре у него в книжном магазине. Матильда и Мич продолжали видеться два-три раза в неделю. После собрания клуба, проходивших все успешнее, они ночевали у нее. Мич уходил утром, до ее пробуждения или пока она изображала спящую, они больше не ужинали вдвоем, и посещали джаз-клуб и прочие места, которые она теперь держала в секрете. Матильда с ранней юности отдавала предпочтение непредсказуемым, сбалмошным, пылким молодым людям, не обязательно увлеченным ею самой. На ее счету было уже несколько романов с никчемными субъектами, впору было задуматься о закономерности, взять хотя бы ее связь с разведенным мужчиной, больше привязанным к автомобилям, чем раньше к жене, брак с которой продлился шесть лет, За ним последовал музыкант, не выносивший спиртного. А когда она решила перейти к безупречной гигиене жизни, в ее жизни появился учитель йоги с прекрасной фигурой, тративший вы больше времени на медитацию, чем на то, чтобы позволять ей пользоваться его физическим совершенством. В мече ее многое восхищало. Он отличался от ее прежних мужчин, с ними не было скучно. Его юмор и нежность придавали жизни привкус неожиданного путешествия, которому, правда, не хватало доли буйства. Парадоксальным образом он походил на те книги, достоинства которых она расхваливала студентам, виртуозно объясняя, что достаточно пробежать несколько страниц, чтобы привязаться к ее персонажу, проникнуться им и не думать ни о чем другом, кроме удовольствия новой встречи, вечерней тише. Она с самого начала знала, что их связь не будет длительной, что только усиливало ее желание поскорее прыгнуть с ним в постель. Однажды утром, через полтора месяца после первого собрания клуба, их набралась уже дюжина — В книжный магазин нагрянула полиция. На мече надели наручники. Инспектор сообщил ему, что он вправе хранить молчание, и что все, что он теперь скажет, может быть использовано против него. Сидя на стуле, меч наблюдал за тщательным обыском. Как ни старались полицейские все разворошить, сбросить с полок, раскидать книги по перевернуть тумбы, распотрошить коробки из его закутка. Он и брови не повел. Обыск закончился, а никто из полицейских так и не удосужился приподнять край пыльного коврика в складском закутке. Спуск в подвал через люк во дворе ничего им не дал, не считая нескольких устаревших школьных учебников из времен до реформы образования в старом книжном шкафу. Никому не пришло в голову, что достаточно надавить на стенку этого шкафа, чтобы попасть на место страшного преступления. В результате трехчасового хаоса удалось разжиться всего-то двумя книгами из-под прилавка «Портретом Дариана Грея» и «Эссе происхождения других» «Тони Моррисон» сорвавшими аплодисменты полутора сотен студентов на третьем собрании клуба. Мишна всегда запомнил тот вечер с его потрясающей атмосферой и до того пылкими дебатами, что Матильде пришлось залезть на стойку, чтобы наорать на спорящих и восстановить порядок. Мадам Ательтоу тогда даже потеряла голос. Немного погодя, Вернер заиграл мелодию «Фламенко», да так виртуозно, что удостоился трех вызовов на бис. То был незабываемый вечер, положивший начало движению сопротивления, которого так желал Мич, Его столкали в фургон. Всю дорогу он думал только о том, как навести порядок в магазине. Если придется ночевать в участке, он займется этим завтра. Но не тут-то было. Прокурор, к которому попало дело, некий Салинас, увидел в нем трамплин для своей карьеры. Он провел следствие чуть ли не бегом. Суд начался уже через две недели после ареста. На счастье, Мича вместо проведения подрывных сборищ обнаружено не было — и предъявленные ему обвинения ограничивались незаконной продажей нескольких книжек. Довод предоставления книг в аренду, использованный защитником, не произвел впечатления на присяжных. Напротив, они разглядели в этой уловке отягчающие обстоятельства, хитрость, подтверждавшую преднамеренность, желание посмеяться над законом и обойти его. Более того, то была насмешка над ценностями, обеспечивающими стабильность общества, доказывал обвинитель Салинес. Подсудимый раскручивал не только антиобщественное, но и непристойное писание. Разве в его магазине не конфисковали среди других запрещенных книг скандальные произведения вот? «Нет, последние не соответствуют действительности», протестовала защита. «Однако эти наименования фигурируют в списке», не уступал обвинитель, утверждавший, что этот книготорговец, пренебрегший долгом своего ремесла, состоящим в просвещении населения и в повышении его благосостояния, Вообразил себя превыше всех законов и сознательно впал в анархизм. Разбушевавшись, Сале нас утверждал даже, что меч сбывал порнографию несовершеннолетним, что было ложью и позволяло заподозрить в возвращениях его самого. Раздав присяжным десяток книг, всего две из которых были взяты из магазина Мичи, он добавил, что тот избирал своими мишенями самую податливую молодежь, чтобы терзать ее столь травмирующим чтением. Это явно было ни на чем не основано и попросту глупо. Размахивая романом Рэя Брэдбери, 451 градус по Фаренгейту, как будто это была раскаленная Библия Антихриста, он требовал от суда примерной кары для рецидивиста, которому проверяющий от государственной безопасности однажды уже выписал штраф за схожее правонарушение. Все четыре часа, что длились слушания, Мич ничему не удивлялся. Ни недобросовестности обвинителя, ни пассивности присяжных, кивавших, как китайские болванчики, ни абсурдности самой этой пародии на правосудие — Он просто испытывал облегчение от того, что полиция не нашла вход в секретную часть его магазина, что его коллекция не пострадала, а главное, что список книг, которые он раздал студентам, остался лежать в ящике под баром. Никого из студентов не потревожит, поэтому его совесть была спокойна. Одно его беспокоило отсутствие на суде Матильды, мадам Ательтоу и Вернера, но ему не приходило в голову их за это упрекать. Присяжные даже не доставили себе труда удалиться для обсуждения вердикта. Он прозвучал сразу. После этого судья приговорил Митча к пяти годам тюремного заключения.